Глава 78. Роуз. Что я вам сделала? Простонала, пытаясь отдышаться. Ты сама нам и в бездну не сдалась, вырвался один из бандитов. Не совал бы свой нос куда не следует, и вовсе бы сейчас со своим уроном чешуйчато миловалась. А еще лучше, поддержал товарищ второй разбойник, тот, что был без зубов. Отдала бы рецепты папаше, когда тебя по-хорошему спрашивали, и сейчас бы горе не знала. Тупое бабье, резюмировал первый. Я же пыталась уложить в голове то, что услышала. Выходят, эти двое из тех, кому не давали покоя разработки отца, и кого прямо сейчас разыскивает Алистер. Неужели в самом деле мой непутевой папаша вывел какую-то особенную траву, подораживающую умы оставшихся ненавистников? Вы же почти попались! Я попыталась говорить убедительно, раз уж силы вырваться от похитителей не удалось. виске пульсировал со страшной силой. Перед глазами плясали мушки, а во рту было так сухо, что мне казалось, я слышала, как скребется шершавый язык о неба. Единственное, что порадовало, это то, что неф сейчас на моем месте. Не представляю, как бы она такая хрупкая и беззащитная сейчас лежала бы тут перед этими опустевшимися людьми Еще немного, и дракон вас точно найдет. — Давайте договоримся. Вы не причиняете мне вреда, а я уговариваю Алистра отпустить вас живыми и невредимыми. — Твое животное ничего нам не сделает, — зло огрызнулся разбойни, которого я про себя нарекла щербатым. — Для начала ему нужно нас найти, а он уже несколько недель не может это сделать, — ехидно хохотнул второй с некрасиво оттопыренным левым мухом. — Да, но он может найти меня, — озвучила я то очевидное, до чего еще не додумались злодеи. «В таком случае нам гораздо проще убить тебя, ведь труп не излучает энергию и уж тем более не имеет ауры». Зло прошепел ушастый. Я злотнула. «Вот и надо мне было хорохориться и спорить. Только себе хуже сделала. Ждала бы сейчас Алистера, ну, может, раненая, избитая, но ведь живая». «Не надо», – прошептал на выдохе, потому что голос практически совсем исчез. «Тогда убеди нас этого не делать, красотка». Щербатый хмыкнул и вытащил из видавшего вида ботинка такой же замшелый нож. Вот только даже в таком плачевном состоянии оружие с легкостью могло вспороть мне кожу и перерезать вены. Так что насчет этого я не сомневалась. Бандит же, глядя на меня с особым блеском в глазах, упивался собственной властью. Он чувствовал могущество, которое пьянило и могло подтолкнуть на самые зверские поступки. «Что такого в тебе ценного, чтобы мы стали так рисковать?» кувыркаться с тобой не стоит схватки с чешуйчатым монстром, уж поверь!» — оголил корявые зубы бандит. «А все, что нам нужно для рецепта яда, содержится в твоей крови, которую совсем не обязательно брать у живого человека». «Я помогала отцу с ядом», — выпалила в ужасе. «Что угодно, лишь бы эти двое не прирезали меня тут, как безродную собаку». Тугая хватка сковала мою шею, лишая последних крупиц воздуха. Лжешь, тварь!» — проревел меня прямо в лицо щербатый. Меня обдало с дыханием. От запаха гниения, самой дешевой еды и давно нечищенных зубов в животе все скрутило спазмом и к горлу подкатил рвудный ком. Сдержать его удалось лишь из-за перехваченной гортани. Я замотала отрицательно головой и захрипела сились ответить. Хватка чуть ослабла, но все равно моя шея оставалась во власти разъяренного похитителя. Нет, отец учил меня всему, говорил, что должна стать его преемницей. Я говорила быстро, стараясь уместить как можно больше слов в короткий промежуток времени, который мне выделили. Пусть его записи утеряны, но я смогу их восстановить с вашей помощью. По одной крови не определить точное количество каждого ингредиента, лишь их примерный состав, а я могу вспомнить. Главное – зацепиться за что-то. Долгий взгляд глаза в глаза, и хватка на моем горле ослабла. Судружный вдох, как долгожданная награда. «Если обманешь нас...» Смерть придется вымаливать. А если твой ящер все-таки найдет нас, о твоей маленькой сестричке позаботятся нужные люди. Говорят, она невероятно красива, а нашим друзьям так долго пришлось прятаться в одиночестве без женской ласки. Усекла? О чем я? Мутный взор опасно сверкнул. Мой живот словно прошибл невидимой стрелой. И я поняла, что просто не имею права на ошибку. И Алистер тоже. Ведь не может так случиться, чтобы он не стал искать меня. Нет, конечно, нет. И пусть я воротила нос от него, утверждала, что не вижу никакого нашего совместного будущего, слишком часто и уверенно он заявлял, что драконы никогда не бросают своих истинных, чтобы те не натворили и как бы плохо не стали выглядеть. А я, наоборот, похорошела, будто расцвела. А что вы хотите? Шикарная одежда и непрестанная забота целых двух горничных из кого угодно сделают принцессу. «Я сделаю все, что вы хотите», – прохрипела смиренно. «Тогда добро пожаловать в нашу скромную лабораторию!» – ощерился бандит и резко дёрдов поставил меня на ноги. Меня проволокли по подземелью. Через узкий темный коридор мы прошли в другое помещение, скрытое за тяжёлой металлической дверью. Внутри оказалось так же темно и сыро, как и там, где я очнулась. Ушастый зажёг пару факелов, и я смогла различить несколько столов. Мензурки, горелки и прочие атрибуты, которыми пользуются при разработке новых веществ. Самое удивительное, все это содержалось в чистоте и порядке, которые никак не вязались с отталкивающим обликом бандитов. Не вздумай магичить, здесь стены покрыты особыми заклинаниями, впитывающими активную силу. Как только соберешься призвать огонь, вырубишься, и тебе очень повезет, если заклинание не выпьет твою магию до дна, оставив вместо тебя пустой сосуд. «Хорошие люди постарались и сделали это для нас», — довольно осклобился Щербатый. Меня передернуло. «Зачем вам этот яд?» — тихо спросила я. «Чтобы избавиться от тех, в ком течет древняя драконья кровь. Ящеров становится слишком много, и они уже оказывают пагубное влияние на императора. Это не нравится серьезным людям, которые безвозвратно теряют свое влияние». «Вы состояли в секте с моим отцом?» Задала я следующий вопрос, раз уж бандиты разоткровенничались. На серьезных людей они совсем не тянули, так что их интерес в этой истории все еще оставался для меня загадкой. «Мы станем незаменимыми помощниками в деликатных делах, когда все закончится», выплюнул тот, что с отопыренным ухом. Щербатый зло глянул на него и перебил. Нам всего лишь хорошо платит, куколка. Этого достаточно, чтобы согласиться на непыльную, но не совсем законную работенку. Так что не забивай свою хорошенькую головку ненужными сведениями. Твое дело послушно дать нам кровь, а потом в точности воспроизвести рецепт твоего отца. Давай сюда руку. Он взял со стола серебряный, богато украшенный камнями кинжал. Явно ритуальный. И даже не позаботившись о дезинфекции, полоснул им мне по ладоням